вступач вздрогнул и не прощаясь быстро пошёл к селу. Как аж паренный петух побежал. Пожал плечами стёпочка и задумался. А почему он сам так поздно бродит по лугам да полям? Это на всякий случай тоже надо взять на заметочку, а то что будет, если не он бандаренк, а бандаренка его сквернёт? И хороший человек, а всё может быть Ещё почка полез в карман за записной книжкой. Разве ж ты человек из уверды да и только, в который раз, мысленно повторял Данила. Да ни один молчит, и гнётся перед тобой, и угождает тебе, словно лихой баляч. Но не всякий может наплевать себе в душу. Если уж снимать шапку, то снимать перед богами. Да и то по своей охоть. Хорошо так рассуждать. А в это время твоя душа, наверное, просеивается на бумажках этого самодура. Безысходная тоска охватила Данила, он склонил голову и словно стал ниже. Вечер добрый, Данил Максимыч, тихонько от луговых верб пропел девичий голосок. Почему в приселок не идёшь? Перед ним с граблями за плечами остановилась смуглолицая Катрия Лебеденко. Месяц мягко играл в её глазах, на влажных доверчивых губах и косе. Ещё успею, девушка. Успеете? А кто-то кого-то ждёт, дождаться не может. На певна ручейком лепечет девичий голосок, да в этом напеве слышится грусть. Может и тебя кто-то не может дождаться, дружелюбно с улыбкой взглянул на ладную фигурку, словно выхваченную из вечерней пахучей мглы. Меня уже не ждёт, вздрогнула девушка и месяц погас в её очах. Почему, Катря, насторожился Данила, говори что-то случилось у тебя? Девушка понурилась, махнула рукой, под косыми стрелками бровок залегла печаль. Нет, лучше не надо. Почему ж не надо? Может, чем-то пособлю? Тут считай, помощи негде искать, топольком задрожала девушка, говори и Катря, уже приказывает Данила. Вы же знаете, на этих днях случилась беда с моим родным дядей, с болью и доверием поглядела на него. Ну и что из того? А Стёпочка после этого сразу и отшатнулся от меня. Ведь он теперь в район выдвинулся. думает ещё и выше пойти а я выходит родственница элемента и это говорит ему на характеристику повлияет а на сердце ему ничего не повлияют пролегла злая складка в межбровье данилы а сердце в характеристике не пишут там только данные нужны тогда катре хорошо что он заранее отшатнулся от тебя Не за паршивевший хорёк, а настоящий орёл найдёт свою катру. Но если ещё придёт стёпочка к тебе, гони его, чем попало, палкой, кочергой, скалкой, что под руку подвернётся. Ты же у нас как звёздочка, а он коплун косноязычный и вообще передразнил стёпочку. Катря с удивлением и признательностью взглянула на председателя. А мы коплуном ступача прозвали ступача И за что же его так прозвали, даже повеселел Данила. За неумолчный крик. Только вы, Данил Максимович, не задирайте его, не добрый он человек. Это такой, что злобу и в могилу заберёт. Не рубите ему всё с плеча, а то не с его, а с вашего плеча кровушка потечёт. А вы очень нужны нам. Так все говорят в селе, и боятся за вас. Спасибо, серденька. Обеими руками Данила придержал девичью руку. Как ты красиво луной подвела свои губы. Ой, такое скажете. Катрина стыдливо усмехнулась, потом сжала губы и исчезла в серебристо-зеленоватой синеве вечера. У чем тебе, не царевна? подумал Данила и миновав копны, подался в поля. Над притемлённой заворажённой степью стояла такая тишина, что было слышно, как снизу дышит колос, а сверху падают росы в лунное марево. Из настоя, увлажнённой полыни и ржи волнами пробивался запах уснувшего вьюнка. В его медовую нежность вплеталась пряная горечь глухих полей. Данила остановился на полевой дороге, где сходились седина ржи и первая тускнеющая при луне золотистость пшеницы, оторвал от кола с отвешший цветок вьюнка. На ладони его скрученное в розовое деженки тельце исходило слезами, и такая неутешность была в каждой его складке, что снова подумалось о людском горе. Зашевелились проклятые вопросы. Проклятые мысли и боли, они отовсюду лезли в голову, справляли там и похороны, и поминки. И уже глаза и сердце не тешили ни детский шёпот колоса, ни тихая звёздная пыль, ни лунное марево. А оно сеялось и сеялось на серебристо-дымчатые поля, на далёкие хаты, усыпляло людей, которым не спалось, успокаивало землю, когда мучилась она. воржи что-то зашуршало и вскоре на дорогу выкатился ёж на его усыпанных росой иголках дробились лунные блёстки на мику он остановился возле людской тени засопел принюхался обогнул её и исчез в пшенице ты ёж имеешь сотни иголок от гадюки а как спасаться человеку от своей гадины даже когда случится со мной беда, о ней заговорят, озираясь по сторонам, осторожность. Сколько теперь голов запал злопод и юн неверное прикрытие, а сколько глаз заслал проклятый страх. Только дед Корнея, будто не коснулся он, попытался ступач как-то напугать звонаря, вызвал его в сельсовет, поставил перед собой, а сам сидя начал допрос. Старик слушал, слушал, кивал головой, а потом и сам заговорил словно судья. Почему ты, слышишь, расселся перед моими годами, перед моей печалью и с одиной? Разве для этого тебя учёные учили, а государство на должности держит? И где ты такой непочтительности к людям нахватался? Думаешь, всё начинается с тебя, с твоего скудоумия? который ты хочешь высшему ма поставить со скудоумием и неучтивостью можно идти в свинарник а не к человеку что не нравится мое слово а кому же твое угрозами наченённое нравится и почему оно оплачивается нашими деньгами и слезами и это до поры до времени до недалёкого времени ну что я в колокола звоню это не радость а горе мою Когда слышишь, что у какой-то души нету никакого чувства, то пусть над нею чёрт с ведьмой в заслонку бьют, а я печалюсь и плачу по праведным душам. Вспомнил об этом Данила и обхватил голову руками. На развилке, где заканчивались земли его села, зачернел старый крест, поставленный ещё в 20 году. Когда Тиф перетаскивал людскую жизнь на кладбище, и сразу же за крестом в долинке тихо-тихо лепетала, замирала степная криничка, ее тоже в двадцатом году, сразу после боя выкопал Михайло Чигирин. Сколько об его удальстве было сложено были и не были иц, даже таких, будто он знался с нечистой силой и потому был заговорен от вражеской пули и сабли. Веселовского Чигирина не очень смущали такие выдумки, и когда сомневавшиеся спрашивали его об этом, он покачивал головой и лишь иногда странным видом нехотя бросал: на нечистых и надо нечистого напускать, свой своего пуще боится. Добравшись до живого ключа, Михаил Чигирин подождал, пока очистится вода, набрал её в брезентовое ведро, подхватил его пикой, вскочил на коня и гордо поехал полями к ветряку, где после жаркой битвы под крыльями отдыхали его побратимы. Теперь постаревший Чигирин исправно председательствует в соседнем селе. Иногда хитро прищурив глаз, сетуют на Данила за ненужную вспыльчивость. прямолинейность учит, что порой надо пожалеть умный лоб, чтобы не отвечало за него глупое место, что пониже спины. Это поучение так убедительно звучало у него, что Данила, забыв свои беды, начинал успокаиваться, и они вместе ехали в поле или к партизанской криничке, за которой теперь понемногу присматривает дед Корней. Он задернул её выростил над нею плакучую иву возле неё приладил на двух столбиках скамью по бокам которой вниз головой свисали деревянные черпаки отрадно было старику смотреть как бьётся сердце ключа как неровно дышит вся криничка и напевно перечищает воды тогда приходили на память разные годы даже такие что были или не были и горы Болгарии, на которых он проливал кровь, и его миланка, что отошла от него, жизнь